Хлопок одной ладонью. День, наступивший после этой безумной ночи, был ни на что не похож. Вопреки законам природы, он двигался от утра к вечеру неравномерно, какими-то раздерганными скачками. Стрелки часов то застывали на месте, то вдруг разом перепрыгивали через несколько делений. Однажды, когда механизм принялся отбивать не то одиннадцать, не то полдень, Граст Петрович всерьез и вроде бы надолго задумался. Одно настроение вытеснялось другим, мысль несколько раз меняла направление на совершенно противоположное, а нудный Биг Бен все отзванивал, бом-бом-бом, и никак не желал умолкнуть. В присутствии вице-консул не показывался. Боялся, что не сможет поддержать беседа с сослуживцами. Не ел, не пил, ни на минуту не прилег и даже не присел лишь расхаживал по комнате. Иногда заговорит сам с собой яростным шепотом, потом надолго умолкнет. Несколько раз в щелку заглядывал в встревоженный коммердинер. Шумно вздыхал, грохотал под носом с давно остывшим завтраком, но Фандорин ничего не видел и не слышал. Пойти или не ходить — вот вопрос, решить который молодому человеку никак не удавалось. Вернее сказать, решение принималось неоднократно причем самое бесповоротное, но потом с временем непременно случался вышеупомянутый парадокс, стрелки на биг Бенни замирали, и мука начиналась с изного. Немного отойдя от первого онемения и войдя в некое подобие нормальности, Ираст Петрович, конечно же, сказал себе, что ни в какой павильон не пойдет. Это единственно достойный выход из ужасающе недостойного положения, которое вовлекло вице-консула Российской империи, не кстати очнувшееся сердце. Отсечь эту стыдную историю твердой рукой, переждать, пока вытечет кровь и перестанут соднить обрезанные нервы. Со временем рана обязательно затянется, а урок будет усвоен на всю оставшуюся жизнь. К чему устраивать мелодраматические сцены с обвинениями и воздеванием рук? Хватит изображать шута, и без того вспомнить стыдно. Он хотел немедленно отослать ключ обратно Дону. Не отослал. Помешал нахлынувший гнев, самого разъедающего сорта, то есть не горячий, а ледяной, от которого руки не дрожат, а намертво сцепляются в кулаки. Пульс делается медленным и звонким, а лицо покрывается мертвящей бледностью. Как позволил он, человек умный и хладнокровный, с честью прошедший через множество испытаний, обращаться с собой подобным образом. И главное кому? Продажной женщине, механически расчетливой интриганке. Вел себя, как жалкий щенок, как персонаж из пошлой буфанады. Он заскрипел зубами, вспомнив, как зацепился фалдой за гвоздь, как жал на педали, удирая от стаи дворняжек. Нет, пойти, непременно пойти. Пусть увидит, каков он, Фондорин, на самом деле. Не жалкий, одурманенный мальчишка, твердый и спокойный муж, который сумел разгадать ее сатанинскую игру, и с презрением перешагнул через хитроумно поставленный капкан. Одеться изящно, но просто. Черный сюртук, белая рубашка с должным воротником, никакого крахмала, никаких галстуков, плащ, пожалуй, и трость, это беспременно. Нарядился, встал перед зеркалом, нарочно растрепал волосы, чтобы на лоб свесилась небрежная прядь, и вдруг вспыхнул, словно бы увидев себя со стороны. Боже! Буфанада не закончилась, она продолжается!» И гнев внезапно схлынул. Судорожно стиснутые пальцы разжались. На душе сделалось пустынно и грустно. Раст Петрович уронил на пол плащ, отшвырнул трость, устало прислонился к стене. «Что за болезнь такая, любовь?» — подумалось ему. «Кто и зачем мучает ею человека?» То есть очень возможно, что другим людям она необходима и даже благотворна, но некоему титулярному советнику это снадобье явно противопоказано. Ничего, кроме горя, разочарования, а то и, как в данном случае, унижения, любовь ему не принесет. Такая уж видна судьба. Не нужно никуда ходить. Что ему за дело до этой чужой женщины, до ее раскаяния, испуга или досады? Разве сердцу от этого станет легче? Время сразу же прекратило свои дурацкие фокусы. Часы затикали размеренно и спокойно. Уже из одного этого следовало, что решение принято правильное. Остаток дня и вечер Рас Петрович провел за чтением записок капитана флота Головина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах а незадолго перед полуночью вдруг отложил книгу и, безо всяких предварительных приготовлений, лишь надев картуз, отправился в усадьбу Дона Цурумаки. Масса не пытался остановить хозяина и ни о чем не спрашивал. Проводил взглядом неспешно отехавшего велосипедиста, сунул за пояс панталон нунтяку, повесил на шею мешочек с деревянными гота и затрусил по направлению к блафу.